Место преступления грабят нынче везде, на улицах, в подъездах, в квартирах, даже в морге и палатах реанимации, потому что время такое: двадцать четыре часа, шестьдесят минут, шестьдесят секунд. Но вдвойне обидно быть ограбленным в таком месте, где казалось бы гарантирована полная безопасность, например, в Кремле. В данном случае речь пойдёт не о нём, а о полицейском аквариуме. Это небольшое помещение при яжурной части, куда запирают задержанных за различные проступки граждан. Причём, как правило, вперемешку, вне зависимости от тяжести проступка, и обычного пьяницу, и злостного разбойника. Обычно лицевая стена упомянутого помещения делается из толстого оргстекла, но бывает, что и нет. Воду, конечно, не наливают, хотя было бы прикольно. И вот в таком аквариуме оказались трое: двое интеллигентных приятелей, распивавших алкоголь в неположенном месте, и мелкий хулиган, задержанный поставыми за отправление нужды прямо на улице. Сидят они, ждут вердикта дежурного офицера, в города играют. И тут вдруг мелкий хулиган достает из носка симпатичный складной ножик, аккурат с ладонь длинной. представляет горлу одного из приятелей и холодным шепотком предлагает снять господам кожаные куртки. Ему мальтерить нечего, он в федеральном розыске за восемь убийств, и округлить этот список до десятка ему как ухо почесать. Господа, будучи людьми в криминале неискушёнными, тут же выполняют просьбу. Кричать не пытаются, ножик у товарища настоящий. Теварищ поверх своей коженки натягивает ещё две куртки и советует шумихи не поднимать. Дескать, руки у него длинные, кого хочешь достанут и горло пёрышком перережут. И когда он выйдет, заяву писать не следует, иначе смерть жуткая, лютая. Через четверть часа дежурный согласно очереди выводит хулигана, составляет протокол, вручает квитанцию на штраф и с миром отпускает. Чужую куртку на хулигане, замыленный полицейский глаз не замечает. Разобравшись с первым задержанным, дежурный приступает к остальным. Открывает аквариум и обнаруживает, что те сидят без верхней одежды, которая час назад на них несомненно была. Мало того, у господ ужасно расстроенный внешний вид. После лёгкой и непродолжительной беседы с офицером милиции они признаются, что стали жертвой разбойного нападения. Самое обидное, в такую жуткую историю не поверят жоны, скажут: пропили куртки. Обнаглевшего разбойника через пару дней поймали, благоданный тот назвал родные, но куртки он толкнуть уже успел. Ни в каком розыске обманщик, разумеется, не числился, хотя пару судимостей за душой имел. Теперь получил и третью. А дежурный выговор с занесением. И правильно, прежде чем усадить человека в камеру, обыщи как следует, иначе в другой раз он тебя самого ограбит, отнимет деньги, пистолет и авторитет. А забавно, наверное, выглядел судебный приговор. Находясь в камере для административно задержанных, такой-то Сикойта совершил разбой с применением средств опасных для жизни, после чего скрылся с места происшествия. Вы надеюсь, Поняли, к чему рассказана эта история. Никогда не садитесь в милицейские камеры с незнакомыми людьми.